«Я считала, что вы далеко!» — прошептала она. «А вы тут! Вы пришли мне на помощь! О, благодарю, благодарю! Но как вы догадались, как вы узнали?» «Я не догадался, я просто видел. Когда приехал высокий англичанин, я как раз покинул корабль и спрятался настоявший, рядом рядом Шаланде, чтобы осмотреться и выбрать дальнейший путь». Это позволило мне наблюдать за тем, что произошло на фрегате, и когда матросы с ружьями повели тебя как преступницу, я понял, что что-то случилось. Они узнали, кто ты на самом деле? Да. Кокрель и Фостер пришли жаловаться и подробно описали меня. — Э, я должен был убить его, — проворчал Теодорос. — Но не будем задерживаться здесь. «Надо уходить подальше и как можно скорее!» Он схватил весла, развернул лодку и направился к чистой воде. «Мы обогнем Галату и пристанем возле мечети Килиджи-Али. Там место спокойное и французское посольство недалеко». Он мощно налег на весла, и лодка понеслась, когда Марианна остановила его, взяв за руку. Там, совсем близко, из черной воды, возникли очертания брига. На нем горел только один сигнальный фонарь, и на полубаке виднелся рассеянный свет, больше ничего. — Я хочу попасть туда, — сказала Марианна. — Туда, на этот корабль? Ты с ума сошла! Что тебе там надо? — Он принадлежит одному другу, очень дорогому которого я считала погибшим. Это тот, где мятеж едва не стоил мне жизни. Но я должна туда пойти. А кто тебе сказал, что он все еще не в руках мятежников? Тебе действительно надо попасть в город, или ты хочешь получить новые неприятности? Неужели ты не устала от всех передряг? Если бы он был по-прежнему в руках бунтовщиков, он не стоял бы здесь. Выхвативший его человек не намеревался плыть в Константинополь. «Прошу вас, Теодорос, отвезите меня на этот корабль. Для меня это очень важно. Тем более важно, что я уже не верила, что когда-нибудь снова увижу его». Натянутая, как тетива, лука, она изо всех сил пыталась убедить его и совсем тихо, словно стыдясь, требовать после того, что он сделал для нее, она добавила... «Если вы не хотите, я все-таки доберусь туда, в здесь близко!» Наступило молчание. Грек сложил весла и, опустив голову, задумался, тогда как лодка тихо плыла по инерции. Наконец он спросил, «Так это человек, которого зовут Езон? «Да, это он». «Ладно». В таком случае я буду сопровождать тебя, и да поможет нам Бог. Лодка снова заскользила по воде и вскоре оказалась в густой тени брига. Исходя нетерпением, Марианна стала ощупывать борт корабля в поисках чего-нибудь, что позволило бы ей подняться на него. — Не крутись, ты перевернешь нас! — проворчал грек, глаза которого, похоже, как у кошки, видели ночью так же хорошо, как и днем. У выхода на наружный трап висит веревочная лестница. Друг за дружкой они молча взобрались по лестнице и соскользнули на пустынную палубу. Сердце у Марианны колотилось отчаянно. Все было и знакомым, и чужим. Палуба утратила свою безукоризненную чистоту. Ее загромождали всевозможные предметы, медные части не блестели, Снасти свисали, тихо покачиваясь на ночном ветерке, и затем эта тишина. Она не могла объяснить видимое запустение корабля. Кто-нибудь придет, матрос, Крэго Лаерти, первый помощник, или еще и старый друг Аркадиус, без которого она почти так же страдала, как и без самого Езона, но нет никого. Ничего, кроме видневшегося впереди света, к которому Теодорос сделал один осторожный шаг, затем другой, и вдруг быстро попятился под защиту грот мачты. Из люка показались двое мужчин с длинными ружьями в руках. По их красно-синей одежде, по высоким белым фескам По сверкающему оружию и свирепым физиономиям Марианна и ее спутник сразу узнали Янычар. «Они охраняют корабль», — шепнул Теодорос. «Значит, экипажа здесь нет». «Возможно, но это не значит, что и хозяина нет. Пустите меня посмотреть». Неспособная больше выносить эту неизвестность... Объятая необъяснимым страхом и тем ощущением ненормальности, которой уже поразила Теодороса, она тенью скользнула вдоль рубки, сорванной дверью, и взобралась на полуют, стараясь не попадать на освещенные единственным фонарем места. В порыве надежды она бросилась к двери кают-компании, чтобы открыть ее и проникнуть в помещение капитана, Но перед ней она остановилась в недоумении, глядя на прибитые крест-накрест доски и большие красные восковые печати, напоминавшие пятна крови. Тогда она осмотрелась кругом, увидев то, что раньше ускользнуло от ее глаз из-за слабого освещения. Следы боя виднелись повсюду. Обломки дерева, осколки металла, разбитые мушкеты, дырки от пуль и темные потеки, зловеще расходившиеся вокруг штурвала. Так в одно мгновение надежда оставила ее. Больше нечего ждать, нечего искать. Прекрасный бриг Езона стал теперь кораблем-призраком, обезображенной тенью того, чем он был. Кто-то, безусловно, отбил его у мятежников, но этот кто-то не был езон. Не мог быть он, иначе почему эти следы, почему такие печати? Может быть, берберийский пират или османский раис? Встретил в открытом море плохо управляемую неопытными руками бандитов на волшебницу, и она стала легкой добычей. Угнетенный мозг Марианны легко читал трагедию корабля в оставшихся мрачных следах. Все здесь кричало о проигранном бое, несчастье и смерти, все вплоть до этих равнодушных солдат, охраняющих плавучий призрак ибо, несмотря на все, он был собственностью какого-то нотабля. Что касается тех, кого она любила и оставила здесь, где не сохранилось даже эхо их голосов, она их никогда не увидит вновь. Теперь она уверена, что их больше нет в живых. Обессилив после этого последнего удара, Марианна забыла обо всем окружающем, безвольно скользнула на палубу и, прижав голову к забитой двери, в которую Езон больше не войдет, тихо начала плакать. Здесь и нашел ее Теодорс, съежившийся, так прижавшийся к дереву, словно она пыталась проникнуть сквозь него.